У нас ходил еще снег, и небо кусками выплывало из-под нас на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка. А по всей Польше жарко цвели яблони, и она неслась с утра на ночь, из запада на восток, по-летнему бессонная какой-то романской частью славянского замысла. Берлин оказался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрослых. Я застал их на первом выходе. они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнивших улиц меня окликнула из нижней витрины, На Торпова руководство по логике, и я вошел за ним с ощущением, что увижу завтра автора в яве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая. Откидные палати в третьем классе заведены только у нас в России. За границей же за дешевое передвижение приходится отдуваться ночами, клюя носом в четвером на глубоко выбранной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделения были к моим услугам, мне было недосна. Лишь изредка с большими перерывами входили на перегон другой отдельные пассажиры, больше студенты и безмолвно откланившись, проваливались теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековье открывалось мне впервые, его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читанных описаний точно из пыльных ножен, изготовленных историками. На подлете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клёпанных кузовов. Кожаный напуск переходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Заляпанное огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам, Плавно удалялись порожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов. Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, нежданно замерших на полном заводе. Отсюда... К пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвертованные косыми балками трильяжа стены Разминали свою сонную роспись. На них теснились пажи, рыцари, девушки, рыжебородые людоеды, И клетчатая дранка шпалерника повторялась как орнамент На решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крещатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному окну. В конец потрясенный я лежал на его широком ребре, зашептывая до самозабвения коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то внезапно обденный горстью искр, из рук увлеченно ночи, я быстро поднимал окно и задумывался о непредвидимостях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.